Глава 6, в которой появляется прекрасная незнакомка. Мы умудрились до 7 утра отснять оленей. Я дочиркал в блокноте заметки для материалов о боровцах, с зеленой тоской вспоминая смартфон, который облегчал работу журналиста на 300%. Да и за обычный диктофон с мини-кассетами я бы многое отдал. Например, постоянно лезущие в глаза герины волосы, которые бесили и раздражали. Решил точно, раздобуду диктофон и постригусь. В полвосьмого козлик Стельмаха уже въезжал в Дубровицу со стороны строящейся новой районной больницы. За окнами мелькали бесконечные домики частного сектора, редкие магазины и заспанные прохожие с насупленными лицами. Я боялся представить, на что была похожа моя физиономия. Совершенно дикие последние три дня не могли на ней не отразиться». Таким образом, я оказался возле дверей редакции одновременно с уборщицей Лидой, которая подметала крыльцо. Герман, удивилась она, вы почему так рано? И где пропадали? В лесу, Лидия Ивановна, в лесу. Есть кто в редакции? То-то я на тебя смотрю, ты весь склокоченный, и травинки в волосах. Чисто лесовик. а в редакцию только-только Шкловский пришел. Даня Шкловский. Это хорошо. У него можно одолжить кофе. Топача ботинками по кафельному полу и цепляясь брезентовым рюкзаком законченную штукатурку, я прошел по коридору и заглянул в отдел сельской жизни. «Данил Давидович, утро доброе!» «Ого, Гера, ты как на войне побывал! Два дня ни слуху, ни духу. Потом шеф тут чуть ли не по потолку бегал. Что-то ему там привалов наплел. Хочешь кофе?» Его лучащиеся добром и позитивом хитрые еврейские глаза выражали целый спектр эмоций. Да, кофе, кофе, только кофе. Никакого капучинатора. Никакой микроволновки и электрочайника на редакционной кухне не было. Зато был холодильник, временами ревущий, как раненый зверь, и электроплитка, и много шкафчиков, и диван, и табуретки, и стол, накрытый клеенкой. С лимонами. Лимоны были нарисованы так кисло, что во рту тут же начала скапливаться слюна. Одним кофе тут не обойдешься. Благозаботливые боровцы снабдили меня половиной буханки хлеба и здоровенным шматом вяленого браконьерского мяса. То есть мясо было кабанятиной, а не браконьерятиной, конечно. До такого в своей ненависти к классовым врагам егере еще не дошли. «Кабанятину будешь?» — спросил я у Дани. «Буду», — сказал сей представитель избранного народа, ничтоже сумнявшийся. «Интересно, он неверующий или дикий кабан, и домашняя свинья в чем-то принципиально отличаются друг от друга?» В общем, сварив на плитке в небольшом сотейнике, который выполнял роль кофеварки, крепчайший напиток, мы уселись за столом и вот-вот были готовы приступить к кофейной церемонии, как в кухню сунулась русая голова Жени Старикова, нашего фотокора. «О!» — сказал он. «Садись!» — сказали мы. Жене был парень «что надо», Эта память Геры тут же выдала, и с ним нужно было дружить, если хотелось получить снимки в срок. Он заведовал фотолабораторией. «У меня есть коржики, дамские пальчики», — сунул Женя руку в свою сумку. «Папа испек. Он уселся на табурет, налил себе кофе, а мы попробовали коржики. «Пальчики оближешь», — сказал Даня. Нам со Стариковым оставалось только закатить глаза. Ох и шутник!» По коридору строго зацокали каблучки, и мы переглянулись. Это совершенно точно была Езерская. Арина Петровна зашла на кухню и возрилась на нас, в бровке. «Доброе утро. Белозор, вернулся? Зайдешь, расскажешь, что принес задание». «Ариночка Петровночка», — сказал я, — «садись, кофе выпей. Вот, возьми мою чашку, я еще из нее ни глоточка не сделал. А я нового сварю и заодно всем расскажу, что за дичь со мной происходила» и мысли в кучку соберу перед тем, как разворот писать. «Как разворот?» – удивилась ответственный секретарь. «Ты про оленей собрался тысячу строк наваять? Губозакаточную машинку выдать? Только со склада привезли партию». «Губозакаточную не надо, а вот печатную – это я только за». Вот тут я увидел три пары круглых глаз и понял, что прокололся. Белозор очень долго привыкал к компьютеру, Долбил клавиатуру одним пальцем и ничего, кроме простейших функций Ворда, не освоил. Видимо, также дело обстояло и с машинками. Почерк у Викторовича был каллиграфический, и он наверняка отдавал рукописные статьи наборщице Фаечке и вдруг просит печатную машинку. Насыпая Данин кофе щедрой рукой в сотейник, я вспомнил про Штирлица, который знал, что лучше всего запоминается последняя фраза, и потому тут же зашел с козырей. «Мы со Стельмахом поймали банду браконьеров, и Привалов разрешил сделать про это разворот». Даня поперхнулся кофе, Женек принялся стучать его по спине, а Арина Петровна вздохнула и покачала головой. «В общем, мы поехали фотографировать стадо оленей, которые завезли к нам из Беловежской пущи и наткнулись на какого-то типа, Чорбу. Он чуть Стельмаха не пристрелил». К концу моего рассказа на кухне собралось полредакции, Их недоумение было понятно. Белозор считался парнем нудным, кропотливым, флегматичным. А тут в него будто вселился кто-то. Экспрессия так и прёт. Жесты размашистые, рассказ эмоциональный. В лицах. Когда я закончил, Женёк Стариков зааплодировал. «Тебе, Гера, к нам в народный театр надо. Ты, оказывается, талант». «Мне не надо в театр. Мне нужно материал писать», — сказал я и пошел к себе в кабинет. На столе стоял маленький Ильич, и укоризненно на меня хмурился. Действительно, что-то я, кажется, перегнул палку сегодня. Мало ли что они подумают. С другой стороны, у меня была отличная отговорка. Гера только-только приехал из длительной поездки в Москву. Потом вот жизнью рисковал. Может у него в башке что-то переклинить или нет? Может, еще как. Я честно попробовал писать от руки, но пользоваться чернильной перьевой ручкой мне раньше не доводилось. Да и вместо каллиграфического белозоровского шрифта... Получались мои родные каракули. Чёрт его знает, как это работало. А если нужно будет расписаться, я что буду делать? Эта мысль заставила меня полезть за паспортом. И я тут же на листке бумаги принялся старательно копировать подпись. Благо, с этим было проще. Викторович просто писал свою фамилию, практически печатными буквами, и загогулисто ее подчеркивал. В основном я тренировал эту загогулину. Вдруг дверь в кабинет с грохотом отворилась. И появились аппетитные ягодицы Арины Петровны, затянутые в узкую строгую юбку. И кто сказал, что в СССР одеваться не умели? Явно, было бы желание. «Гера, чего сидишь? Помоги!» Прошипела девушка, которая пятилась задом, явно удерживая в руках что-то тяжелое. Я вскочил и кинулся отбирать у нее древнего вида печатную машинку. «Гордись», — сказала она. «Хотели в музей редакции ставить. Он да довоенный еще. «Ух ты!» — сказал я. «Буду осваивать. Арина, Свет Петровна, проси у меня, что хочешь. Так и знай, я твой должник». Ответственный секретарь как-то безответственно смерила меня с ног до головы оценивающим взглядом. «А что? Ты мне подойдешь? Гляди, только не испугайся в последний момент». «Не испугаюсь. Приказывай, а я слушаюсь и повинуюсь». Езерская совершенно по-злодейски улыбнулась, и я понял, что месть её будет страшна и ужасна. Мы еще картошку не посадили. Муж на северах, отец в одиночку не может. Нужно навоз по огороду разбросать. Потом конь перепашет. Так что суббота у тебя занята, так и знай. О, женщины. Коварство ваше имя. И муж у нее, оказывается, есть. Какого черта Гера про это не вспоминал? И почему это она кольцо не носит? С другой стороны, я что, имел на нее виды? Мутить с коллегой? Это мавитон и чревато. А потому морду кирпичом. «Ариночка Петровночка, предупреждаю сразу, я работаю за еду, а ем я очень много». «Вызов принят», — сказала Арина Петровна. «Значит, в 8 утра, улица Первомайская, дом 15, в рабочей одежде, суббота». «А суббота у нас?» «Послезавтра. Возьми у Фаечки ленту для машинки. Если что, она тебе поможет разобраться». «А мне не нужно было помогать. У меня у деда нечто подобное стояло, так что с этими механическими монстрами...» Я был знаком довольно хорошо. Самое главное, раскладка клавиатуры почти не отличалась от компьютерной клавиатуры, разве что буквы «С» и «Э» располагались черти где. Но к этому можно было привыкнуть. Мне понадобилось что-то около четверти часа, чтобы настроить и подкрутить, и смазать этого зверя по имени Ундервуд. А потом я заправил в него два листа и копирку, и с упоением принялся долбить по клавишам. Кажется, в качестве реакции на мои потуги Изобразить дятла в кабинет заглядывали все, кто шел в туалет или на кухню, но мне было наплевать. В такие минуты отвлечь от работы меня было можно, только огрев по башке чем-то тяжелым. Начинать с самого скучного, такое было правило. На сей раз скучного у меня не было, но перед тем, как сесть за написание разворота о браконьерской эпопее, я сделал заметку про оленей и три материала о бышики бышике и пинчуке, героических егерях. Они получились не просто любителями поразвлекаться на охоте и пострелять по живым мишеням, а рачительными хозяевами, стражами леса и вообще большими умницами. «Гера!» — сказал шеф, когда я принес ему первую партию макулатуры, покрытый машинописным текстом. «Я вас не узнаю. Кажется, Москва вас здорово поменяла». Переходный возраст начался. Пожал плечами я. А что я должен был ему сказать? «Это когда отрицатник на носу?» Недоверчиво блеснул очками товарищ Рубан. «Мы белозоры, поздние», Сергей Игоревич. И поскорее сбежал, чтобы он еще чего-нибудь не спросил. И пошел обратно в кабинет. Воять нетленку. Хотя какая нетленка? Газетное дело отличается тем, что написанный материал чего-то стоит только в данный момент времени. Может, и останется он где-то в подшивках, и обратит на него внимание какой-нибудь педантичный исследователь. Но в целом уже через неделю всем становится наплевать. Газеты – это не искусство и не творчество. Это производство. Здесь не нужны гениальные литераторы и тонко чувствующие натуры, зависящие от вдохновения. Нужны текстовики-ремесленники, которые сядут и нафигачат столько строчек, сколько нужно. Ремесленники, конечно, тоже могут быть разными. Один клепает кирзовые сапоги, другой – пляжные шлепанцы – И журналисты в районках тоже разные, например, такие как «Белозор настоящий», для которого главным всегда являлась фактология и точность, и текст у него получался таким, что ни один въедливый цензор не мог найти, до чего доколупаться. Правда, времени на такие опусы уходило уйма, или такие, как я, которые пишут за поем, как бог на душу положит, изгаляясь и играя словами, и стараясь поразвлечься во время работы — Даже если материал об очистных сооружениях, городской канализации или каком-то проходном мероприятии в доме престарелых. За иронию и неуместные отсылки можно огрести по шапке. Но можно и здорово поржать, встретив на улице понимающего читателя. Такие журналюги не встают с места, пока не сделают дело, а потом маются дурью. Мячик о стенку бросают, чаи гоняют, кино смотрят на рабочем месте и по городу носятся в поисках всяких интересностей и бесят коллег своим несерьезным поведением. «Как же! Не будешь притворяться занятым, нагрузят еще больше!» «Да ради бога! Пусть грузят!» «Герман Викторович, я ключик вам запасной оставлю!» Замкнете редакцию, как закончите!» Заглянула в кабинет уборщица Лида. Я вздрогнул и сказал «Ага». Оказалось, за окном уже был вечер. На столе лежали проявленные и отпечатанные Стариковым снимки. И в редакции разве что «Перекати поле» не телепалось по пустым кабинетам и коридорам. Вместо статьи у меня получился остросюжетный приключенческий рассказ, основанный на реальных событиях. И я понятия не имел, пусть от такое в или нет. Вся надежда была на Привалова. Если полковнику понравится, то и все остальные скушают и не поморщатся. На фото он получился красиво. В тексте его сотрудники выглядят настоящими героями. Почему бы и не одобрить? С другой стороны, яконь даже в моей незалежной синеокой республике не любили. Наверняка и в СССР предпочитают замятинское «мы». А у меня я то, я это. Гонзо-журналистика провинциального пошиба. Наконец я встал из-за стола и с хрустом распрямился. Грехи мои тяжкие. Один экземпляр статьи криминального триллера оставил на столе. Второй вместе с фотками сложил в самопальный бумажный конверт. Конечно, оставил тот, который через копирку а важному милиционеру показывать буду неповторимый оригинал. Редакцию закрывал с чувством выполненного долга. К остановке у городского дома культуры подошёл жёлтый Икарус, гармошка, и с грохотом распахнул двери. Икарус — это к удаче. Почему? Потому что ездить в лазах решительно невозможно, особенно если ты большой и крепкий мужчина, и совесть постоянно заставляет уступать место маленьким и слабым. Так что лучше и не садиться вовсе. А стоять в проходе салона Лаза – мука мученическая. Икарус же по местным временам просто чудо венгерской инженерной мысли, шедевр пассажирского автомобилестроения. Просторный, высокий, тут и перила удобные, есть за что ухватиться и на что опереться. В общем, сплошное счастье, тем более салон был полупустой. И мне даже удалось присесть на обитое дерматином сиденье и поклевать носом минут 15 пока автобус не затрясло на железнодорожном переезде. Скоро должна была быть родная слободка. Засиделся я в редакции серьезно, и желудок мой подвывал от голода. На часах стрелки стремились к 9 вечера, а потому домой я летел как на крыльях, грели душу воспоминания о перловой каше с говядиной, консервах, которые хранились как НЗ в буфете. Соседские собаки за заборами принялись брехать одна за другой передавая эстафету друг другу и обеспечивая мне звуковое сопровождение на протяжении всего пути. Волга у калитки Пантелевны так и стояла. Гости, видимо, приехали надолго. Через свой забор я перегнулся, нащупывая рукой щеколду, и удивлённо хмыкнул. Она была открыта. Наверное, забыл закрыть, когда торопился к стельмаху. По дорожке, вдоль которой росли увядшие, без полива и заботы цветы, прошел к дому. Отпер дверь и швырнул рюкзак в сене. Туда же отправилась и провонявшая майка с рубашкой. В одних брюках и тапках на босую ногу пошел в баню. В байке должно было хватить воды, чтобы обмыться. Это было насущной необходимостью. В траве стрекотали кузнечики. Дуровато орала какая-то ночная птица. Доносилось сумасшедшее кваканье лягушек с реки. Звёзды были невероятно яркими, неиспачканными яркой иллюминацией и неоном рекламы. Засмотревшись на небо, я так и дошёл до баньки, и потянул на себя дверь за металлическую ручку, и только потом осознал, что в бане горит свет. Испуганный женский вскрик заставил меня немедленно дверь захлопнуть и попытаться осознать, что за дивное видение передо мной предстало мгновение назад. «Милая девушка», — сказал я громко, глядя на оструганные доски двери и пытаясь собраться с мыслями, «я вовсе не имел намерения вас пугать и, можно сказать, даже рад встрече», но так уж вышло что это моя баня и я только что приехал и хотел бы ей воспользоваться но вы не стесняйтесь заканчивайте спокойно я пойду чаю заварю и пошел себе обратно к дому а перед глазами у меня стояли распахнутые в испуге зеленые глаза четкие линии скул разрумянившиеся щечки прикушенная нижняя губа а еще руки прикрывающие высокую грудь стройная талия отличные спортивные ножки и ну и все остальное на что смотрит мужчина, неожиданно встретивший в своей бане красивую молодую женщину в наряде Евы. «Если бы я верил в любовь с первого взгляда, то, наверное, влюбился бы. А так открутил вентиль газового баллона, зажег плитку, поставил чайник и задумался, одну чашку доставать или две».